Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума. Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха, все это верно. Да поможет нам Бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе. Стоять я больше не могу. 15 января 1877 года. «Здравствуйте, господин Бонар!» — говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора. «Падмуазель...» Прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне «Здравствуйте, мой опекун!» «Все устроилось! Уже какое счастье!» — восклицает Жанна, хлопая в ладоши. «Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии перед мировым судьей. И сегодня вы подчиняетесь моей власти. Вы смеетесь, моя питомица». Я вижу по вашим глазкам, какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество. О, нет, господин опекун! Я поглядела на ваши седые волосы. Они вьются по полям вашей шляпы, как жимолость по балкону. Они очень красивые, так мне нравятся. Сядьте, моя питомица. И если можно, не говорите больше пустяков. У меня с вами будет серьезный разговор. Выслушайте меня. Я думаю, вы не стремитесь вернуться к мадемуазель Профер. Нет. А что бы вы сказали, если бы для завершения вашего образования я вас оставил здесь до... А до чего? Ну, как говорится, навсегда. О, воскликнула она, покраснев от радости, и я продолжал. Там позади есть маленькая комнатка, и Тереза приготовила ее для вас. Вы замените там старинные книги, как день сменяет ночь. Пойдите с Терезой посмотреть, годится ли комната для жилья. С госпожой де Габри мы сговорились, что уже сегодня вы ляжете спать в той комнате. Она бросилась туда, но я вернул ее. Слушайте дальше, Жанна. До сей поры вам удавалось быть желанной гости в глазах моей домоправительницы, хотя по своему нраву она, как все старики, довольно нелюдима, считайтесь с ней. Я сам почел задолжное считаться с ней и терпеть ее выходки, советую вам, Жанна, уважать ее». «Говоря так, я не забываю, что она служанка моя и ваша, но этого она не забудет и сама, а вы должны уважать в ней ее почтенный возраст и честную душу. Это скромное существо долго жило достойным образом и с этим свыклась. Терпите непреклонность этой прямой души. Умейте приказывать, она сумеет повиноваться. «Ступайте, дочь моя». «Устройте вашу комнату, как вам покажется удобным, для труда и отдыха». Направив Жанну таким напутствием по стезе хорошей хозяйки, я принялся за чтение одного журнала, хотя руководимого и молодыми людьми, но отличного. Тон его резкий, но дух ревностный». Статья, прочитанная мной по своей решительности и твердости, превосходит все, что писалось в дни моей юности. Поль Мейер, автор статьи, смело клеймит каждую ошибку. Мы не были такими безжалостными судьями. Наша снисходительность шла далеко. Она была готова хвалить за одно и ученого, и невежду, а надо уметь порицать. Это суровый долг. Я вспоминаю маленького Раймона, так его звали. Он ничего не знал, был крайне ограничен, но очень любил свою мать. Мы старались не выдавать невежество и тупость такого хорошего сына, и благодаря нашей снисходительности маленький Раймон стал академиком. Матери его уже не было в живых, а почести сыпались на него дождем. Он стал всемогущ к великому ущербу своих собратьей, и науки. А вот пришел мой юный друг по Люксембургскому саду. Добрый вечер, Желие. Вид у вас сегодня радостный. Что с вами произошло, дорогой мой юноша? Произошло то, что он весьма прилично защитил диссертацию и числится на хорошем счету. Вот о чем ставит он меня в известность, добавляя, что мои работы... Когда о них шла речь на этом заседании, вызывали у профессоров безоговорочные похвалы. «Вот отлично жили! Я счастлив, что моя старая репутация соединяется с вашей молодой известностью. Вы знаете, я живо заинтересовался вашей диссертацией, но за домашними делами забыл, что защищали вы ее сегодня. Мадемуазаль Жанна как раз явилась осведомить его насчет этих домашних дел». Шалунья впорхнула легким ветерком в обитель книг, воскликнув, что ее комната просто чудо. Увидав же Ли, она густо покраснела, но от судьбы своей не уходил еще никто. Я подметил, что оба в этот раз застенчивы и не разговаривают друг с другом. — Тише, Сильвестр Бонар! Наблюдая за своей питомицей, вы забываете, что теперь вы опекун. Вы им являетесь с сегодняшнего утра, и новая должность уже налагает на вас щекотливые обязанности. Бонар, вы обязаны ловко устранить этого молодого человека. Вы обязаны... Эй, разве я знаю, что обязан делать?» Желли делает выписки из моего уникального экземпляра жизнеописания знаменитых женщин. Я на удачу взял с ближайшей полки книгу, раскрываю ее и с благоговением вступаю в середину трагедии Софокла. Старея я проникаюсь любовью к двум мирам античности. И отныне поэты Греции и Рима стоят в обители книг на высоте моей руки. Я читаю слова сладостного и светозарного хора, текущие медленным речитативом среди бурного действия хора фиванских старцев. Род непобедимый. Ты залетаешь в богатые дома. Покоишься на нежных щеках юной девы, летишь через моря и посещаешь хижины. Тебя не избежит бессмертный, как не избегнет ни единый человек в его быстротекущей жизни, и вся безумствует тобою одержимый.